Искусство между нравственностью и эстетизмом. Во второй половине XIX века набережная Темзы в Лондоне считалась одним из самых неблагополучных районов, который был наводнён продавцами наркотиков, преступниками и проститутками. Жизнь лондонского дна уже не одно десятилетие привлекала внимание как художников, так и литераторов. И даже в произведениях, далёких от реалистических романов Чарльза Диккенса, посещение персонажем района доков Темзы неизменно символизировало его нравственное падение. Именно сюда инкогнито приходит Дыриан Грей, тайно предающийся порокам. Единственное исключение сыщики вроде Шерлока Холмса, который поджидал здесь преступника, переодевшись бродягой. Вочаи женщины, вызобиле и водившиеся на набережной Темзы, беспокоили лондонское общество и в середине XIX века стали популярной темой дидактических произведений викторианских художников. К ним относятся Отверженная Ричарда Рэдгрейва, Утопленница, найдена утонувшей Джорджа Фридрика Уотса, Триптих прошлое и настоящее Агюста Леопольда Эга. В 1850-е годы эта тема привлекает внимание прерафаэлитов. Сюжетом незаконченной картины Рассетти «Наш шел», найденное, служит история деревенской девушки, ставшей проституткой. Действие разворачивается рядом с мостом Блэкфраерс, единственной прописанной деталью пейзажа. Спутанный ягненок на заднем плане — символ невинной души, пойманной в тенё топорока. Молодая женщина, изображённая на полотне Джона Роддера Спенсера Стенхопа "Воспоминания о прошлом", мысли о былом, стоит у окна с видом на Темзу. Бедная обстановка и дешёвой наёмной комнаты, мужская перчатка и трость на полу, безделушки и деньги на столе. Все эти детали для лондонского зрителя были указанием на род занятий героини, таким же недвусмысленным, как пейзаж за окном. Лондонские доки, криминальный район, преступная жизнь без надежды на спасение. Англичане стремились вызвать в сердце зрителя сочувствие к положению куртизанок, но, возможно, и фарисейское самодовольство «Слава Богу, я не таков». Морализаторская живопись с нехитрым сюжетом, годным для проповедей или для святочного рассказа, вполне могла пожертвовать задачами колористическими, композиционными. Внятность рассказанной истории, выдвижение на первый план нравственные идеи требовали к себе больше внимания, нежели художественные тонкости. Сюжет картины "Опинг" выходит за рамки этой традиции. Здесь нет моралистического подтекста. Жизнерадостная женщина не выглядит страдающей от угрызений совести. Отсутствует традиционная для англичан интерпретация с акцентом на нищету и убогость обстановки. У Истлера прежде всего интересует декоративный аспект картины. К картине «Оппинг» посвящено длинное письмо Уистлера французскому художнику Анри Фонтен-Латуру. Я писал её девушку без конца. Я ухитрился добиться такой экспрессии. Ах, надо тебе её описать, её голову, волосы самые прекрасные, какие ты когда-нибудь видел. Рыжие, не золотистые, а медного оттенка, о таких мечтаешь, представляя себе венецианок. А кожа желтоватой белизны. Если хочешь, золотистая и это выражение лица, как бы говорящее своему матросу: ладно, старичина, видала я виды почище. И всё это я писал против света и тем самым в полутонах ужасно трудных. Грудь открыта, рубашка видна почти целиком. И потом кофточка, видишь ли, из ткани с крупными арабесками и пёстрыми цветами по белому фону. В окно виднався темза, похожая на аффорт, невероятно трудная. Начав работать над этой картиной в 1861 году, у Итслер в течение нескольких лет продолжал вносить изменения в первоначальную композицию. Голова девушки переписывалась три раза. А в начале 1864 года у Итслер переписал центральную мужскую фигуру, для которой позировал его друг, художник Альфонс Легро, переехавший в Лондон в ещё 1863 году. Центральное место в композиции картины занимает жанровая сцена на балконе. Здесь доминирует образ Джоанны Хиферна, неизменной натурщицы художника в этот период. Женская фигура расположена в центре полотна и выделяется на светлом фоне пейзажа. Эта часть картины отличается лаконичностью колорита и выдержана в темных тонах, за исключением цветной скатерти. Отсутствуют и какие-либо аксессуары, указывающие на профессию женщины. Яркий пейзаж контрастирует с тёмной тональной гаммой композиции переднего плана. Не менее провокационный женский образ представляет на уже упомянутой высшей картине Уитлера Симфония в белом номер 1, Девушка в белом, вызвавшей скандал в парижском салоне отверженных. Для этой работы художнику также позировала ирландка Джоанна Хиферна. Благодаря своему названию, полотно сразу же было воспринято как иллюстрация к популярному роману Уилки Коллинза Женщина в белом. Однако это название не принадлежало Уитслеру. Оно было придумано в лондонской галерее Мэтью Моргана на Бернер-стрит, где картина впервые экспонировалась перед тем, как отправиться в Париж. Композиция произведения, а также его внушительные размеры 214,6 см на 108 см несомненно восходят к жанру парадного портрета. Однако название картины не позволяло считать её портретом, так как не содержало ссылки на конкретное лицо. Отсутствие каких-либо аксессуаров, за исключением единственного цветка в руке девушки и нескольких цветов, лежащих на полу, затрудняло понимание сюжетной или дидактической подоплёки. У Иттилеровская девушка в белом стала своего рода terra incognita для публики и критики. В её изображении не было истории, которую можно было бы обнаружить с первого взгляда. практически лишив свой образ не только аксессуаров, но и ярко выраженных цветовых акцентов, у Итлер полностью сосредотачивается на лице девушки. Белоснежная ткань платья лишь оттеняет бледные безжизненные руки. Широко раскрытые глаза, ярко-красные губы и копна тёмно-рыжих волос резко контрастируют со светлой фигурой. Лицо девушки в белом демонстрирует сильнейшие переживания, но её образ лишён конкретной жизненной истории и не отражает сколько-нибудь внятных черт характера. Единственный художественный ряд, в который можно было поместить эту работу, представлял собой всё те же изображения падших женщин, хорошо известные викторианскому зрителю. И если многие современники находили несоответствие образа девушки героини-женщины в белом Коллинза, то они не могли не вспомнить другой литературный персонаж, героиню романа Чарльза Диккенса Дэвид Копперфильд, подозреваемую в неверности миссис Стронг, изображенную в романе с той же внутренней экспрессией, которая присуща модели Уистлера. Доктор сидел в кресле у камина, а его юная жена на скамеечке у его ног. Но такого лица, какое было у неё в этот миг, я никогда ещё не видел. Оно было так прекрасно, так мертвенно-бледно, казалось таким напряжённым в своей отрешённости. Столько было в нём какого-то безумного, смутного, лунатического ужаса, неведомо перед чем. Глаза были широко раскрыты, а каштановые волосы падали двумя пышными волнами на плечи и белое платье. Отчётливо помню я её лицо, но не могу сказать, что оно выражало. Раскаяние, унижение, стыд, гордость, любовь и доверие — всё это я вижу в нём, и во всём этом вижу ужас неведомо перед чем. В отличие от полотна "Опинг", ставшего впоследствии Дани Уисслера французским уроком, "Девушка в белом" появилась на свет под влиянием живописи Рассеtti и его последователей. Вскоре мастер исполнил целую галерею женских образов, где, как на картинах прерафаэлитов, представлен образ прекрасной женщины, окружённой произведениями восточного искусства. Симфония в белом номер 2, маленькая белая девушка, каприз в пурпурном и золотом, золотая ширма и, наконец, картина розовая и серебряная, принцесса из страны фарфора, которая впоследствии легла в основу смелого дизайнерского проекта мастера Павлинний комнаты. Таким образом, творчество художников круга Россетти, работавших с середины 1850-х до начала 1870-х годов, ознаменовало второй этап прерафаэлитизма. Отказавшись от морали и нарративности, присущих работам братства прерафаэлитов, Данте Габриэле Россетти и его последователи обратились к идеям эстетизма. Отталкиваясь от мифологических источников и любовной лирики разных эпох, художники писали чувственные женские образы, окружённые экзотическими аксессуарами, и одновременно стремились создать новый художественный язык, основанный на принципах декоративизма. Важно, что двери тюдорхауса были открыты не только для единомышленников и их моделей, но и для всех творческих людей, стремившихся к обновлению художественного языка живописи и литературы. В рассетте окружали не только живописцы, но и поэты, писатели и художественные критики. Именно в этом кругу сформировались эстетические взгляды у Ильяма Морриса. впоследствии вылившиеся в целое движение искусств и ремесел. Творческая атмосфера Тюдор Хауса привлекала и таких гениев-одиночек, как Джеймс Уистлер, и маститых академиков, подобных Фредерику Лейтону. Все это порождало специфическую среду, в которой не было места вражде и бесконечным конфликтам, столь оттягощавшим художественную жизнь Парижа. Не мешая друг другу, британские художники второй половины XIX века планомерно двигались к созданию нового большого стиля, параллельно решая новые задачи, которые вставали перед викторианской живописью этого периода.